Когда они по длинной винтовой скрипучей лестнице поднялись на второй этаж, выяснилось, что комнат всего две, и одну из них заняла Магрот. Даже хозяин гостиницы вроде бы согласился с ее доводами. Он вообще был крайне предупредителен. Жалко только, он решительно не пожелал оставлять открытыми ставни. Магрот любила спать с открытым окном, а так в комнате было слишком темно, Да и душновато к тому же. «То, что я заняла отдельную комнату, даже справедливо», — подумала Магрот. «Это ведь я, фея крестная, а остальные просто меня сопровождают». Она грустно погляделась в небольшое, висящее на стене потрескавшееся зеркальце, покрутилась перед ним, а потом улеглась в постель и стала прислушиваться к происходящему за тоненькой, как бумажкой, стенкой. «Эсме!» «Ты зачем поворачиваешь в зеркало лицом к стенке?» «Да не люблю я, когда эти зеркала на меня пялятся. Но ведь они на тебя пялятся только тогда, когда ты сама в них пялишься». На некоторое время воцарилась тишина, а потом... «Слушай-ка, а этот кругляш тут зачем?» «Видать, подушка такая». «Ха! Лично я ни почем бы это подушкой не назвала». «Даже одеяло нормальные и те придумать не смогли в этих ваших за границах Вот ты все знаешь. Как эта штука называется?» «Кажется, Эсме, по-ихнему, это дюве». «Вот дурни! Они что, пледа никогда не видели? Типичный ведь плед! Сами они дюве!» Опять молчание. «Затем... А ты зубы почистила?» И снова пауза. После чего... Ой, ну и холодные у тебя на жище, Ничего подобного. Они красивые и удобные. Тишина еще раз пытается воцариться, но... Сапоги? Это же твои сапоги. Ты залезла в кровать прямо в сапогах. Не доверяю я этим чужеземцам, гитаяк И пусть лучше мои сапоги будут на мне. И одежда. Ты даже не разделась. — В заграницах осторожность никогда не помешает. Здесь такие разные шастают, что ой-ой-ой. Магрот свернулась калачиком под, как его там, дюве и снова прислушалась. Похоже, матушке ветровоз сна требовалось не больше часа, в то время как нянюшка як могла храпеть хоть на заборе. — Гита! Гита! Гита! Ну шо? Ты спишь? — Вроде того. — Никак звук какой. — Угу. Маград ненадолго задремала. — Гита! — Гита! — Ну шо еще? — Кто-то поскребся в ставне. — Да кому мы нужны? Спи давай. Воздух в комнате с каждой минутой становился все более спертым. Маград встала, отперла ставни и широко распахнула их. Послышалось недовольное ворчание, и что-то с громким стуком ударилось о землю внизу. В окно светила полная луна. Так-то лучше. Маград, довольная, вернулась в постель. Ей показалось, что она не проспала и минуты, как ее снова разбудили голоса из соседней комнаты. — Гитаяк, ты что там делаешь? — Перекусываю. — Не спится, что ли? — Ага. — Сна не в одном глазу, — ответила нянюшка як Сама и не знаю, с чего бы это. — Эй, да ты ж чесночную колбасу жрешь. Думаешь, я стану спать рядом с человеком, который наелся чесночной колбасы? — Слушай, это моя колбаса. А ну отдай! Ночную тишину разорвал громкий топот, обутых в сапоги ног, а потом в соседней комнате распахнулись ставни, шумно ударившись о стену. Магрот почудилась, что она услышала еле слышное уф и какой-то приглушенный стук под окнами. «По-моему, ты раньше любила чеснок», — послышался возмущенный голос нянюшки Як. «Колбаса хороша на своем месте, но ее место никак не в постели. И ни слова больше. Ну-ка повернись, а то все одеяло на себя стянуло». Некоторое время спустя бархатное молчание было нарушено глубоким звучным храпом матушки Ветровоск. Вскоре к нему присоединилось более изысканное похрапывание нянюшки Яг, который куда чаще доводилось спать рядом с другими людьми и которое вследствие этого выработало более приспособленный к присутствию посторонних носовой оркестр. Храпом же матушки можно было валить деревья в лесу. Магрот накрыла голову ужасной круглой твердокаменной подушкой и зарылась под дюве.